Глава 15. Уходила от Танны с тяжелым сердцем, но с четким пониманием, что это не просто так, и я обязана вернуться. Нейт попросил кучера, который привез нас сюда, вернуться назад. Неизвестно, надолго ли мы уезжаем, а до последней точки, где еще действует магия, мы перенеслись порталом. Если сам портал меня не удивил, то лошадь, которую Нейт провел через него, очень даже. «И не зря, ведь мы очутились на границе леса, где не было и следа человеческого присутствия». «Но почему так?» — удивленно спросила. «Ведь люди без магии могут жить где угодно». «Могут», — согласился мужчина. «Но не все хотят. Обычные артефакты здесь не работают, так что перевозка провианта труднодоступна». «Значит, мы здесь совершенно одни?» Я даже вздрогнула, осознавая это. «А если нам далеко ехать? Ни день, ни два? Мы же даже еды в дорогу не взяли». «Я не просто так настоял, чтобы Итан остался с Анной. Здесь не место для детей. А провиант я нам добуду. Все, что может понадобиться нам, есть в сидельных сумках. Садитесь, Амалия. Не будем терять времени». Найт помог забраться на лошадь и запрыгнул сзади. «Я крепко сжала луку и замерла, боясь пошевелиться». Естественно, я не раз каталась на лошадях, но это было под присмотром хозяина и неторопливым шагом. Сомневаюсь, что мы просто будем шагать. «Вы не умеете ездить верхом», — понял мужчина. «Что же, значит, быстро не доберемся? «Ничего, я потерплю», — пискнула, не желая тратить время зря. «Поверьте, Амалия, не потерпите. Спустя два 3 часа скачки ваши конечности имеют особенно если вы и дальше продолжите так крепко сжимать руки и колени. «Расслабьтесь». «Страшно», — тихо призналась я. «Не бойтесь, я смогу удержать. А чтобы было удобно, прислоняйтесь спиной ко мне». Я решила довериться. Облокотилась на Нейта и немного расслабилась. Побороть страх сложно, но иногда просто необходимо. «А вы знаете, куда нам надо?» поинтересовалась после того, как Нейт тронул поводья, пуская кобылу вскачь. «Я догадываюсь, где именно замуровали мага. Более точно укажет ваше кольцо. Оно проводник?» «Не совсем. По легенде, в этом кольце заточена душа помощника мага. Не знаю, сам ли маг заточил, чтобы был путь к спасению, либо же те, кто запер мага, оставили способ исправить». «Странно это все пробормотала, нахмурившись. «В который раз задаюсь вопросом, зачем нам это? Зачем мы едем непонятно куда, чтобы попытаться вызволить странного мага?» «Разве вам не интересно?» Я по голосу услышала, маг улыбнулся. «К тому же следует выполнить волю кольца, чтобы оно никому не навредило». «А если маг опасен?» — тихо спросила я. «Не думаю, иначе об этом было бы сказано». Скорее всего, Мак сделал что-то такое, что очень не понравилось тем людям. Впрочем, к чему гадать, на месте узнаем. Мы молча скакали несколько часов. Спустя примерно час я поняла, о чем говорил Нейт. Очень болела спина и ноги, но я терпела, не решаясь пожаловаться. Лишь когда тело онемело настолько, что я начала сползать, а из глаз брызнули слезы, мужчина остановил лошадь. Спрыгнув на землю, он протянул руки ко мне. «Не бойтесь, я вас удержу». «Я не могу», — краснея от стыда шепнула, шмыгая носом. «Пальцы свело». «Настолько все серьезно? мужчина нахмурился. Он даже не думал насмехаться или злиться. Дотянулся до моих рук и принялся растирать пальцы. «Ну что, чувствуете?» Я кивнула, опустила луку и буквально свалилась на руки герцога. Ноги не держали совершенно, а поясница болела так, что хотелось выть. Посадив меня на свалившееся рядом дерево, мужчина попросил потерпеть, а сам вернулся к лошади, доставая что-то из седельной сумки. «Выпейте, это уберет боль. К сожалению, полностью не вылечит, так что завтра сесть в седло будет намного сложнее. На утром я дам вам средства еще раз, так что должно быть сносно». «Завтра?» переспросила, проглотив горькую жидкость. «А сегодня?» «Сегодня мы уже приехали», улыбнулся мужчина. «Так что вы отдыхайте, а я подстрелю нам что-нибудь на ужин». Нейт ушел, а я так и осталась сидеть, борясь с чувством вины. «И в дороге задерживаю, и помочь ничем не могу». Боль ушла, но сил двигаться просто не было. Нейт вернулся спустя минут тридцать с тушкой какой-то птицы и охапкой хвороста. Как вы себя чувствуете? Нейт пересел недалеко от меня и принялся разводить костер. Сможете ощипать стрига? Стриг это вот эта тушка? Я кивнула на птицу. Смогу, только подайте мне ее, пожалуйста, не уверена, что смогу дотянуться. Нейт подал мне тушку и передал походный нож, сам же, разведя костер и накидав хвороста побольше, занялся лошадью. К счастью, недалеко от нашей стоянки располагалась река, так что с водой проблем не было, как и с едой. Травы вокруг поляны было вдоволь. Когда герцог вернулся, я уже разделалась с нашим будущим ужином. Даже смогла доковылять до ближайшего дерева и нарезать толстых прутьев, чтобы насадить мясо и пожарить на манер шашлыка. Мы сидели в полном молчании, но одиночество я не ощущала. Было как-то уютно. Скорее всего, именно так. Нарушать тишину пустой беседой не хотелось. В ожидании еды я облокотилась на ствол дерева и принялась наблюдать за мужчиной из-под полуопущенных ресниц. Нейт красив. Та самая хищная красота, которой я так боялась у мужчин на земле. Казалось, что такие люди властные и деспотичные. Да и герцог показался вначале именно таким надменным повелителем, считающим всех вокруг людьми третьего сорта. Как с такими общаться, уже не говорю о чем то большем. Но Нейт оказался совершенно другим. Да, от него веяло властью, и невольно хотелось слушаться, но деспотичного поведения я так и не обнаружила, хотя внимательно наблюдала. Да и не холодный, заботливый. Я вспомнила рассказ Грэма, «Интересно, а что произошло с невестой герцога на самом деле?» «Вы что-то хотите узнать?» — с усмешкой изрек Нейт, покосившись на меня. «С чего вы взяли?» — я густо покраснела, поняв, что мой взгляд не остался незамеченным. «Опыт!» — скупо улыбнулся мужчина. «Задавайте вопросы, не стесняйтесь». «Это личное», — предупредила, гадая, стоит ли вообще. «Что же, вашу историю я знаю, так почему бы не рассказать свою?» – пожал плечами герцог. «Спрашивайте, так уж и быть». «Что стало с вашей невестой?» «Неожиданный вопрос». Нейт нахмурился и замолчал на несколько минут. Но потом заговорил вновь. «Что вы вообще знаете об этой истории?» «Я знаю, что слуха входит множество, но...» «Говорят, невеста изменила вам, отчего на ней появилась метка. Помолвка разорвана, невеста пропала. Ходят слухи, что невесты нет в живых». Перечислила я услышанное, поморщившись. Не очень хорошо разносить слухи, но хотелось знать правду. «Почти все правда, кроме измены», — кивнул Нейт. «Элоиза стала жертвой насилия. Виновный был найден и казнен практически сразу». Но ее это не спасло. Она отменила помолвку, хоть и я уговаривал этого не делать. Но, знаете, общество. Для девушки ее круга получить метку сродни казни. Избежать слухов и сплетен не удалось. Элоиза не выдержала насмешек и утопилась в пруду, недалеко от родового поместья. Отец умер, не пережив гибель дочери, а мать уехала в монастырь потому что жить в доме, где когда-то было счастлива, просто не смогла. «Именно поэтому вы так злились на меня», — грустно усмехнулась я, «потому что скрывала личность преступника». «Именно», — подтвердил герцог, глядя на огонь. «Вы и представить не можете, сколько девушек скрывают, как именно появилась метка. Кто-то из-за стыда, а кто-то из-за страха». «И все равно я злюсь!» – неожиданно для себя буркнула, скрестив руки на груди. «Почему ответственность только на женщине?» «Почему?» – не понял Нейт. «Я же вам говорю!» «Да!» – кивнула. «Но мужчину наказывают лишь тогда, когда это произошло не по воле женщины. Но мужчина также прекрасно знает, что любая связь вне брака обернется для девушки сломанной судьбой и дурацкой меткой». Почему в таком случае мужчин не привлекают к ответственности?» «Это сложный вопрос», — покачал головой мужчина. «Но вы правы. Стоит донести это мнение до короля». «Скажите, а кто-то искал способ снять эти метки?» Сменила я тему наказаний и ответственности. «Все маги королевства однажды пробуют, но пока не выходят. Если бы был хотя бы один удачный опыт, но такого еще не было». «Давайте ужинать, мясо готово». Поужинали мы в полном молчании, как и выпили по чашке чая. Нейт убрал посуду в сумке и достал два одеяла. Расстелив в метре от костра и на расстоянии друг от друга, кивнул мне. «Располагайтесь, укрываться придется плащами». Я стянула плащ, легла и закуталась. Заснула быстро, уставшая после путешествия. Опроснулась проснулась, отчаянно стуча зубами от холода. Костер догорел, теперь там слабо тлели угли. Нейт спал, завернувшись в плащ, чуть ли не с головой. Я поплотнее укуталась, но толку... Казалось, холод пробирает до костей. Да, от ветра плащ закрывает. Только вот земля холодная, а одеяло тонкое. Ворочаясь в бесполезные попытки хоть как-то согреться, Я уже подумывала встать и поприседать, чтобы хоть как-то разогнать кровь и почувствовать тепло. Видимо, мое вошканье и разбудило мужчину. Приподняв голову, он хмуро посмотрел на меня. Простите, шепнула я и постаралась замереть, понимая, что мешаю спать. А отдых нам ой как нужен. Но Нейт не лег обратно, наоборот. Он поднялся, поднял одеяло и подошел ко мне. Вставайте! — приказал мужчина, а дождавшись, пока я поднимусь, положил свое одеяло поверх моего. «Ложитесь». Безропотно легла, не смея пикнуть, и тут же повернулась боком, съежившись от холода. Мужчина накрыл сначала моим плащом, а сверху положил свой. Я не успела задуматься, где будет спать он, как мужчина лег рядом, прижал меня к себе и коротко скомандовал. «Спите». Я закрыла глаза, постепенно согреваясь. От герцога шёл жар, словно от печки, но я не могла вот так просто заснуть. «Нейт?» – тихонько позвала, гадая, уснул или нет. «Что?» – Послышалось в ответ так же тихо. «Спасибо вам», – шепнула, улыбаясь. «Обращайтесь ко мне на «ты».» Вместо ответа сказал мужчина, а спустя недолгое молчание продолжил. «Не за что. Спите». Я действительно уснула, согревшись. А проснулась от того, что подо мной что-то ворочается. Или кто-то. Я затаила дыхание, осознав, что во сне буквально легла на Нейта. И так стыдно стало. Не признаваясь, что уже проснулась, постаралась перевалиться на бок. Будто во сне шевелюсь. Но, судя по тихому смеху мужчины, солгать мне не удалось. «Вы поняли, что я не сплю». Разочарованно произнесла я, распахивая глаза и тут же натыкаясь на смеющийся взгляд. «Ты очень пыталась, но меня сложно обмануть», — фыркнул Нейт. «Я не хотела», — пробормотала отчаянно краснее. И вспыхнула еще сильнее, хотя, казалось бы, куда еще то Я лежала на мужчине сверху, а он обнимал меня одной рукой, придерживая, чтобы я не упала. «Не хотела обманывать?» Идеальная бровь насмешливо приподнялась. «Не хотела спать на вас». «Боже, что я несу!» «На тебе». И, заметив моё недоумение, продолжил. «Не хотела спать на тебе. Мы вчера договорились». «На тебе». Послушная исправилась и таки скатилась с Нейта, ложась рядом. «Нам пора ехать?» «Пора», подтвердил мужчина. «Предлагаю быстро позавтракать и отправиться в путь». Завтрак, и правда, был очень быстрым. Первым делом меня напоили зельем, которое убрало боль в мышцах. Затем отправились к ручью умываться и заодно набрать воды на чай. Позавтракав остатками птицы, мы вновь отправились в путь. В этот раз ехать было хоть и комфортно, но несколько стыдно. На довольно симпатичных мужчинах я еще не спала. Нет, я не бывала невинна на земле. Пусть долгосрочные отношения не сложились, но несколько романов все же было. Только относилась я к ним по-другому. Или просто эмоциональные качели в нашем общении с Нейтом так влияют? Времени подумать было предостаточно. Нейт был занят наблюдением за довольно заросшей дорогой. В полном молчании доехали до старых развалин, которые хотели обогнуть, но внезапно кольцо ужило. Сначала припекло а затем вовсе начало жечь, словно металл раскалился. «Ай!» Я тряхнула рукой, скидывая кольцо, которое упало на плащ. «К счастью, не на землю, иначе не знаю, как бы мы его искали». «Жжёт?» – с тревогой спросил Нейт, останавливая лошадь. «Угу!» – я кивнула, подув на обожжённый палец. «Мы уже приехали, что ли?» «Вероятно», – мужчина нахмурился. «Я думал, что это немного дальше». По крайней мере, в прошлый раз дорога была длиннее. «Ты здесь уже был?» — удивилась я. «Именно здесь?» «Нет, просто проезжали с группой мимо, обследуя местность». Нейт спешился и протянул руки, помогая мне слезть. Мне показалось, или Нейт задержал меня на несколько секунд в своих объятиях. Наверняка прошедшая ночь и странное место теперь будут преследовать меня всю жизнь, как и подозрительность. «И что нам делать?» – тихо спросила я. Нейт промолчал. Он подошел к одной из стен, развалин и стряхнул пыль с каких-то символов. «Смотри, здесь есть выемка, похожая на кольцо». Нейт внимательно осмотрел место и поманил меня. «Попробуем?» – с тревогой предложила, а после и вовсе шепнула. «Мне страшно. Вдруг сейчас что-то произойдет, что-то опасное». «Опасное?» Каким-то странным тоном переспросил Нейт, серьезно глядя на меня. А затем на выдохе продолжил. «Тогда не буду упускать шанс». Неожиданно мужчина привлёк меня к себе и накрыл губы поцелуем. Таким нежным и осторожным аж сердце защемило. Разорвав поцелуй, герцог улыбнулся и кивнул на выемку. «Теперь можно». Я достала кольцо и приложила его к стене, совершенно не думая о последствиях. В голове билась лишь одна мысль. Неужели это мне тоже показалось? Или... Что там? Или я додумать не успела. Раздался громкий, закладывающий уши гул, а затем мелькнула яркая ослепляющая вспышка.